подвиги полководца Песаха. Греко-хазарский конфликт, в котором отразилось армяно-еврейское соперничество, не мог пройти незамеченным на Руси. Василий Македонин был армянин, переселившийся в Македонию. Эпоха Македонской династии была временем преобладания армян при дворе и в управлении. Русь в узком смысле включала три города – Киев, Чернигов и Переиславль. в Киеве должна была появиться надежда избавиться от обременительного союза с Хазарией путем союза с далекой Византией. Поэтому эмиссары Романа Ликопина смогли подстрекнуть киевского князя на участие в войне Византии против Хазарии, начавшейся в 939 году. Войну развязал хазарский царь Иосиф, который низверг множество необрезанных, то есть убил много христиан. К сожалению, источник умалчивает, где производились экзекуции – но, по-видимому, пострадали христиане, жившие внутри Хазарии, так как нет упоминания о походе. Казни рассматривались как ответ на гонение на евреев в Византии, но нельзя не заметить, что хазарские христиане в действиях византийского императора повинны не были. Затем выступили русы. Вождь их в источнике назван Халгу, Хельгу, то есть Олег, хотя по повести временных лет в это время правил Игорь Старый. Если Хельгу имя собственное, то это был тезка Вещего Олега, но скорее это титул скандинавского вождя, то есть имеется в виду сам Игорь, ибо Хельгу назван царем России. В 939 году, или в начале 940 года, Хельгу внезапным ночным нападением взял город Смкрай, сам на берегу Керченского пролива, потому что не было там начальника, раб Хашманая. Видимо, нападение русов было для хазарского царя неожиданностью. В то же время другая русская рать, предводительствуемая воеводой Свенельдом, покорила племя уличей, обитавших в низовьях Днестра и Буга. Уличи воевали против киевского князя еще в 885 году и, естественно, находились в союзе с хазарами. Тогда им удалось отстоять свою независимость от Киева. Наконец, войска русов после трехлетней осады, закончившейся в 940 году, взяли оплот уличей город Пересечен и обложили их данью в пользу воеводы Свенельда. Отсюда видно, что война велась на обширной территории, весьма продуманно и целеустремленно. Это отнюдь не похоже на случайный пограничный инцидент или на грабительский набег варяжских дружинников. Хазарский царь ответил на удар ударом. Полководец Досточтимый Песах освободил сам Керц, отбросил русов от берегов Азовского моря, вторгся в Крым, взял там три греческих города, где избил мужчин и женщин, но был остановлен стенами Херсонеса. куда спаслось уцелевшее христианское население Крыма. Затем Песах пошел на Хельгу, то есть подступил к Киеву, опустошил страну и принудил Хельгу против его воли воевать с бывшими союзниками-византийцами за торжество купеческой иудейской общины Итиля.